Стражевой пост в Андарасе располагался в оазисе треугольной формы, немногим более сотни пальм и четыре колодца, в самом сердце обширнейшей зоны барханов и поэтому мог считаться настоящим чудом выживания. Ему постоянно угрожал песок, окружавший его со всех сторон, защищая от ветра и превращая в подобие духовки, которая в полдень часто раскалялась до 60°. Градусов. Три дюжины солдат, весь его гарнизон, половину времени клели судьбу в тени пальм, а другую половину копали песок, безуспешно пытаясь заставить его отступить и освободить узкую грунтовую дорогу, позволявшую им поддерживать связь с внешним миром, раз в 2 месяца получая провизию и корреспонденцию. С тех пор, как 30 лет назад одному рыхнувшемуся полковнику взрела в голову дурацкая идея о том, что армии мол следует взять упомянутые 4 колодца, которые с другой стороны были единственными существующими почти на 100 км вокруг под свой контроль, а дорас превратился в проклятую судьбу сначала для колониальных войск, а теперь и для своих доморощенных. 9 из могил, расположенных в дальнем конце пальмовой рощи, появились в результате естественной смерти, а 6 самоубийство. Кое-кто не вынес мысли о том, что придётся и дальше выживать в этом аду. Когда суд колебался поставить ли преступника к стенке, приговорить к пожизненному заключению или же заменить ему наказание 15 годами принудительной службы в Адарасе, Он прекрасно осознавал, что делает, даже если сам осуждённый считал, что такой замены ему хотели оказать услугу. Для капитана Калиба Эльфаси, начальник гарнизона и представитель высшей власти в обширной области, равной по величине половине Италии, но с населением от силы человек 800, семилетнее пребывание в Адарасе служило наказанием за убийство одного юного лейтенанта который угрожал разоблачить непорядки в полковой бухгалтерии на предыдущем месте службы капитана. Капитана приговорили к смерти, и его дядя, прославленный генерал Обейт Эльфаши, герой борьбы за независимость, добился благодаря тому, что во время войны за освобождение племянник был одним из его адъютантов и доверенным лицом чтобы ему позволили реабилитироваться, командуя отрядом, в который нельзя было направить другого кадрового офицера, не оказавшегося в подобном положении. 3 года назад, основываясь только на личных делах, имевшихся в его распоряжении, капитан Калеб пришёл к заключению, что личный состав его полка это в сумме более двух десятков убийств, 15 изнасилований, 60 вооружённых грабежей и бесчисленное количество краж, афер, дезертирств и более мелких преступлений. Поэтому, чтобы управлять таким войском, ему пришлось призвать на помощь весь свой опыт, хитрость и способность к подавлению. Внушаемое им уважение уступало разве только уважению, которое вызывал к себе человек, бывший его правой рукой. Старший сержант Малик Эль-Хайдери. Это был худощавый, малорослый субъект, хилый и болезненный с виду, но настолько жестокий, хитрый и смелый, что сумел подчинить себе весь этот сброд, пережив пять покушений и два поединка на ножах. Малик, как правило, и был естественной смертью в Адарасе, а двое из самоубийц разнесли себе мозги, чтобы больше его не видеть. И вот сейчас, сидя на вершине самого высокого бархана, господствовавшего над Азисом с восточной стороны, это был старый гурдс, больше 100 м высотой, позолоченный временем и до такой степени затвердевший в самой своей сердцевине, что песок превратился в камень, сержант Малик без особого интереса следил за тем, Как его люди перекапывали песок молодых барханов, угрожавших засыпать самый дальний колодец, пока не навёл бинокль на одинокого всадника, появившегося верхом на белом мехаре и неспеша прокладывавшего себе путь в направлении поста. Он спросил себя, что понадобилось то орегу в этой глуши. Вот уже 6 месяцев, как они перестали наведываться к колодцам в Адарасе. Вы избежание любых контактов с всего обитателями. Караваны бедуинов заворачивали сюда всё реже, запасались водой, устраивали себе двухдневную передышку в самой удалённой части оазиса, стараясь спрятать женщин и не иметь никакого дела с солдатами, и вновь пускались в путь, облегчённо перевдя дыхание, если обошлось без осложнений. Но Туареги нет. Они, когда наведывались к колодцам, держались независимо, гордо, с вызовом и позволяли своим женщинам расхаживать с открытым лицом и голыми руками и ногами. Им было плевать на то, что здешние мужчины годами не имели близости с женщиной, и моментально хватались за винтовки и наточенные кинжалы. Поэтому, когда в одной стычке погибли двое туарегов и трое солдат, Дети ветра начали обходить сторожевой пост стороной. Однако сейчас одинокий садник явно направлялся к нему. Он проехал по последнему гребню, вырисовываясь на фоне темнеющего неба в развеивающихся на ветру одеждах, а затем углубился в пальмовую рощу и остановился около северного колодца в сотне метров от первых бараков. Сержант не спеша скатился с дюны, пересек лагерь и подошёл к туарегу, который поил своего верблюда, способного выпить за раз сотню литров воды. Ассаламу алейкум, нетулем-митулем, ответил госсель. Хороший у тебя верблюд, и никак не напьётся. Мы прибыли издалека. Откуда? С севера. Сержанта Малика Эльхайдери страшно раздражала туарегская покрывала, потому что он считал себя знатаком человеческой натуры и мог определить по выражению лица, когда люди говорили правду, а когда врали. Однако с туарегами такой возможности не существовало, поскольку они оставляли на виду только щель для глаз, которую нарочно прикрывали на время разговора. Голос тоже звучал искажённо, а потому оставалось только принять ответ как есть. Тем более что он действительно видел, как всадник приехал с севера. Не было причин подозревать госеля в том, что он не поленился сделать огромный крюк и устроить так, чтобы видели, как он появляется со стороны, противоположной той, с которой на самом деле прибыл. Куда направляешься? На юг. Торек уже оставил верблюда, который стоял широко раздвинув ноги с переполненным водой брюхом, удовлетворённый и раздувшийся, и начал собирать ветки и разводить небольшой костёр. Ты можешь поесть с солдатами, заметил сержант. Гасель развернул кусок ткани и показал половину антилопы, всё ещё сочную и покрытую запекшейся кровью. Ты можешь поесть со мной, если желаешь, в обмен на воду. Старший сержант Малик почувствовал, как желудок свело с судорогой. Вот уже больше двух недель охотникам не удавалось ничего добыть, поскольку с годами они вынудили животных покинуть окрестности, а среди солдат не было ни одного настоящего бедуина. знавшего пустыню и её обитателей. Вода для всех, возразил он. Но я с удовольствием приму твоё приглашение. Где ты её подстрелил? Госсель про себя усмехнулся. Уж больно примитивной была ловушка. На севере, ответил он. Он уже собрал нужное количество хвороста и, усевшись на попону своего верблюда, достал кремень и трут, но тут Малик предложил ему коробку спичек. "Используй это", предложил он. "Так удобней". А после махнул рукой, отказываясь взять обратно. "Оставь себе. У нас в кооперативной лавке этого полно". Он сел напротив и наблюдал за туарегом, который нанизывал ноги антилопы на шомпол своей старой винтовки. приготовившись медленно поджаривать их на низком огне. Ищешь работу на юге? Я ищу один караван. Сейчас не время для караванов. Последние прошли месяц назад. Мой меня подождёт, загадочно ответил туарек и, увидев, что сержант смотрит на него пристально с непониманием, продолжил в том же тоне: Вот уже 50 лет, как ждёт. Сержант, похоже, понял и посмотрел на него более внимательно. Большой караван, воскликнул он наконец. Ты собираешься искать большой караван из легенды? Ты с ума сошёл. Это не легенда. Мой дядя пропал вместе с ним. И я не сошёл с ума. Вот мой двоюродный брат Сулейман, который целыми днями грузит кирпичи за гроши. Он, да, сумасшедший. Ни один из тех, кто его искал, не вернулся живым. Госельки внул в сторону каменных надгробий, которые можно было различить между отдельно стоящих пальм в глубине оазиса. Они не мертвее, вон тех. А если бы они его нашли, разбогатели бы до конца жизни. Но ведь пустая земля не отпускает назад. Там нет ни воды, ни растительности, чтобы мог пастись твой верблюд, тени, чтобы укрыться, или мало-мальского ориентира, чтобы найти дорогу. Это ад. Мне это известно, согласился туарек. Я был там дважды. Ты был в пустых землях? недоверчиво переспросил другой. Два раза. Сержанту Малику не было необходимости видеть лицо тварега, чтобы понять, что тот говорит правду, и в нём зародился новый интерес. Он уже достаточно времени провёл в Сахаре, чтобы по достоинству оценить человека, который побывал в пустынных землях и вернулся. Таких людей раз двое обчёлса от Марокко до Египта, и даже Мубарак бен Сад, официальный проводник поста, которого он считал лучшим знатоком песчанных и каменистых пустынь, признавался, что не отважился на это. Но я знаю одного, сказал он ему однажды во время длительной разведывательной экспедиции в горный массив Хуэйлы. Я знаю одного Имахага, народа Кельтальгимус, который побывал там и вернулся. Что чувствуешь там внутри? Госсель посмотрел на него долгим взглядом и пожал плечами. Ничего. Надо оставить все чувства за пределами. Надо оставить снаружие, даже мысли и уподобиться камню, стараясь не делать ни одного движения, на которое расходуется вода.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 Я искал в себе то, что осталось от моих предков. Они победили пустыи земли. Никому не победить пустыи земли, решительно возразил собеседник, убеждённый в том, что говорит. Доказательством служит то, что все твои предки умерли, а этим землям по-прежнему нет объяснения, как и в то время, когда их создал Аллах. Он остановился, покачал головой и спросил, словно обращаясь к самому себе: "Почему он так поступил? Почему он, способный создавать чудесные творения, создал и эту пустыню?" В ответе Творега не было самодовольства, хотя вначале могло так показаться. Чтобы иметь возможность создать и махагов Малику улыбнулся. В самом деле, согласился он. В самом деле. Он показал на ногу антилопы. "Я не люблю пережаренное мясо", и добавил. "Вот так в самый раз". Гашель отстранил шампур от огня, снял оба куска мяса, один предложил Малику и с помощью своего острейшего кинжала начал отрезать толстые куски от другого Если когда-нибудь окажешься в трудном положении, заметил он: не жарь мясо, ешь его сырым. Съешь любое животное, которое тебе попадётся, и выпей его кровь. Но не двигайся. Самое главное, ни в коем случае не двигайся. Я это учту. Согласился сержант. Я буду это помнить, но попрошу Аллаха, чтобы он никогда не ставил меня в подобное положение. Они молча завершили трапезу, попили свежей воды из колодца, потом Малик встал и с удовольствием потянулся. Мне надо идти, сказал он. Я должен отдать рапорт капитану и проверить, всё ли в порядке. Сколько времени ты здесь пробудешь? Гошель пожал плечами в знак того, что не знает. Понимаю. Оставайся здесь сколько захочешь, но не подходи к баракам. У часовых есть приказ стрелять на поражение. Почему? Сержант Малик Эльхайдери загадочно улыбнулся и кивком указал на самую дальнюю деревянную постройку. У капитана не так много друзей, пояснил он. Ни у него, ни у меня их нет. Но я-то умею за себя постоять. Он удалился, когда тени уже заскользили по оазису, зацепившись за стволы пальм, и голоса зазвучали явственнее. Солдаты возвращались с лопатой на плече, усталые и потные, мечтая поесть и добраться до тюффика, который на какие-то несколько часов унесёт их в мир снов. Рочь из ада Адараса. Сумерек почти не было. Небо окрасилось почти без перехода из красного в чёрное, и вскоре в бунгало зажглись карбидные огни. Только в жилище капитана имелись ставни, не позволявшие увидеть, что происходит внутри. Ещё до того, как окончательно стемнело, явился часовой, который заступил на пост. И замер с оружием в руках менее чем в 20 метрах от двери. Спустя полчаса эта самая дверь открылась, и в проёме возникла высокая и крепкая фигура. Гаселю не надо было различать звёзды на форме, чтобы узнать человека, убившего его гостя. Он видел, как тот неподвижно стоял несколько секунд, вдыхая полной грудью ночной воздух и зажёг сигарету. Свет спички вызвал в его памяти каждую черту лица и стальной презрительный блеск глаз в тот момент, когда капитан говорил, что он и есть закон. Он почувствовал искушение взвести курок и одним выстрелом покончить с ним. С такого близкого расстояния фигура чётко выделялась на фоне дверного проёма, торек чувствовал, что сможет влепить убийце пулю в голову. Заодно погасив сигарету во рту, но не сделал этого. Ограничился тем, что наблюдал за ним с расстояния менее 100 м, с удовольствием представляя себе, что подумал бы этот человек, если бы обнаружил, что туарег, которого он оскорбил и облил презрением, сидит здесь напротив, прислонившись к пальме и размышляет о том, как лучше поступить. Убить его сейчас или немного погодя. Для всех этих городских жителей, заброшенных в пустыню, которую они никогда не научатся любить и которую на самом деле ненавидят, мечтая любой ценой вырваться из неё, они, туареги, были всего лишь частью пейзажа. Чужаки были неспособны отличить одного от другого, так же как не способны заметить разницу между двумя длинными барханами сиф с гребнем в форме сабли, даже если те находились на расстоянии более, чем на половину дневного перехода друг от друга. У них не было понятия ни о времени, ни о пространстве, ни о запахах и красках пустыни. Они не имели представления о том, что разделяет воина народа покрывала и имахага народа меча, и имахага и раба, или настоящую туарекскую женщину, свободную и сильную, и бедную бедуинку, бывшую рабыней в гареме. Он мог бы подойти к нему, поговорить с ним полчаса о ночи и звёздах, о ветрах и газелях, и тот бы не узнал в нём проклятого вонючего оборванца, которого пробовал осадить 5 дней назад. Французы много лет тщетно пытались заставить туарегов открыть лицо. В конце концов, убедившись в том, что жители пустыни никогда не откажутся от покрывала, они вероятно пришли к выводу, что никогда не смогут отличать их друг от друга по голосу или по жестам, и махнули на это дело рукой. Ни Малик, ни офицер Не все те солдаты, что перекапывали песок, не были французами, но их роднили невежество и презрение к пустыне и её обитателям. Выкурив сигарету, капитан швырнул окурок в песок, хмуро кивнул часовому и закрыл дверь, из-за которой послышался лязг задвигаемого засова. Огни постепенно гасли, и лагерь с оазисом погрузились в безмолвие. Тишину нарушал только шелест пальмовых плюмажей, теребимых лёгким бризом, да далёкий вой голодного шакала. Госель завернулся в попону, прислонился головой к седлу, бросил последний взгляд на бараки и на машины, выстроившиеся в ряд под навесом гаража, и заснул. Рассвет застиг его на вершине самой усыпанной плодами пальмы. Он сбрасывал на землю тяжёлые грозди спелых фиников. Туарек наполнил ими мешок. Также он наполнил водой свои гербы и оседлал мехари, который шумно запротестовал, желая дольше пробыть в тени вблизи колодца. Начинали появляться солдаты. Они мочились на барханы или умывались у водопоянного жолоба самого большого колодца. Сержант Малик Эль-Хайдери тоже покинул своё жилище и приблизился к Гасселю быстрым и уверенным шагом. "Уезжаешь?" спросил он, хотя ответ был совершенно очевиден. "Не думал ты останешься передохнуть на пару дней". "Я не устал. Вижу, и мне жаль. Иногда бывает приятно поговорить с кем-то из посторонних". О этого отребя на уме одно только воровство или женщины. Гасель не ответил, занятый закреплением поклажи. Из-за покачивания верблюда она может оказаться на земле через 500 м. Малик помог ему, встав с другого бока, и при этом спросил: "Если бы капитан разрешил, ты бы взял меня с собой на поиски большого каравана?" Тоарек отрицательно покачал головой. В пустой земле тебе не место. Только мы и махаги можем проникать вглубь её территории. Я бы дал трёх верблюдов. Мы бы могли взять с собой больше воды и провизии. В этом караване денег более чем достаточно, хватит на всех. Я бы часть отдал капитану, остальные потратил на перевод в другое место. И у меня ещё осталось бы на то, чтобы прожить остаток жизни. Возьми меня с собой. Нет. Старший сержант Малик не стал настаивать. Он медленно обвёл взглядом пальмы, бараки и барханы, замкнувшие пространство, превратив пост в тюрьму, в которой засовы заменяли высокие горы песка, угрожавшие расы навсегда похоронить их всех под собой. торчать здесь ещё 11 лет, проговорил он, словно разговаривая с самим собой. Если удастся выжить, я уеду отсюда стариком. А ведь мне отказано даже в праве на отставку и пенсию. Куда я пойду? Он вновь повернулся к Тварегу. Так не лучше ли с достоинством умереть в пустыне? Лилея надежду на то, что неожиданный поворот судьбы смог бы всё изменить. Может быть. Ведь именно это ты собираешься попробовать сделать, верно? Ты предпочитаешь рискнуть, а не прозебать, перенося кирпичи с места на место. Я туарек. Ты нет. Да провалисты в тартарары со своей проклятой туарекской спесью. Угрома проговорил сержант: "Ты что? Считаешь себя лучше других, потому что с детства умеешь переносить жару и жажду? Мне вот пришлось переносить этих сукиных детей. Поверь мне, ещё неизвестно, что хуже. Уезжай. Когда я захочу отправиться на поиски большого каравана, я сделаю это сам. Обойдусь без тебя". Госсель усмехнулся под покрывалом. собеседник не мог этого видеть. Заставил Верблюда встать на ноги и неторопливо удалился, проведя им с помощью недоустка. Сержант Малик Эльхайдери проводил его взглядом, пока путник не скрылся в лабиринте проходов, оставленных барханами между собой, южнее грунтовой дороги, и затем задумчиво повернул самому большому из бараков